Глава 14. Раннее утро принесло головную боль. Рита поморщилась. Даже мягкая подушка не спасла от молотков, стучащих по вискам. Она вспомнила, что вчера от горя осушила не только свой бокал, но и тот недопитый, который Игорь оставил на столе. «Ой, дура!» Подумала она, и затем, когда остальные воспоминания промелькнули в голове, широко распахнула глаза и резко села на постели, напрочь позабыв о головной боли. «Что за чёрт? Что я вчера посмела вытворять?» Рита была готова завопить от отчаяния. Как теперь смотреть ему в глаза? Она не была готова к этому, как не была готова и выползать из своей комнаты в ближайшие сутки. Но, взглянув на часы, Рита, с сожалению, признала, что выбора нет. Через полтора часа она должна была быть на новой работе. Вздохнув, медленно начала деваться. «Что ж, пора взглянуть в глаза своим страхом» мрачно подумала она. «Тем более, что я сама виновата во всём». Игоря она нашла на кухне. Он пил кофе, просматривая газету дежурно поздоровался с ней, даже не взглянув в её сторону. Прито, прищурившись, смотрела на него. По его лицу ничего невозможно было понять. Так стоило ли начинать разговор? Прокашлявшись, она села напротив. Он взглянул на неё поверх газеты, и его рассеянный, немного сонный взгляд лучше всяких слов рассказал о том, что он, похоже... Совершенно не думает о вчерашнем. «Доброе утро». Ей сложно добавить слова. «Доброе». Улыбнулся он легко. «Как ты себя чувствуешь?» Рита почувствовала, как щёки вспыхнули непослушным румянцем. Он просто интересуется или намекает. Насторожилась она и медленно ответила. «Нормально. Как спалось?» «Замечательно». Зевнул Игорь. С удовольствием поспал бы еще новый. Работа зовет. Он встал, допил кофе и устремился на выход. Подожди, робко сказала Рита. Что такое? Он обернулся. Вчера я. Да, да. все в порядке. Улыбнулся и ласково потрепал Риту по волосам. Я уж и не помню толком, что случилось. Ничего страшного. Неизвестно почему, но его слова разозлили её. «Она, понимаешь ли, мучается неизвестностью, а он уже забыл?» «Да погоди», — продолжила она, и её голос задрожал от еле сдерживаемых чувств. «Мне надо объясниться». «Если тебе станет от этого легче, то вперёд», — хмыкнул он. Рита глубоко вздохнула, собралась с мыслями. Хотела сказать многое, что она любит его уже очень давно, что хотела этого, что ей обидно от того, как он легко выкинул прыщащей из головы. Но с губ сорвались совершенно другие слова. «Мне так неловко. Я... просто я... Я выпила, ты знаешь, я ведь не часто пью. И у меня помутнилось в голове. Честно говоря, такого со мной никогда не было. Мне казалось, что на месте тебя другой человек». Вежливая снисходительная улыбка медленно сползла с его губ. Рита сглотнула вязкую слюну и испуганно уставилась на него. Вот как. Протянул Игорь. И кого же ты представляла на моем месте? Его тоном можно было резать металл. Рита удивленно приподняла бровь своего бывшего парня. Соврала, чувствуя, как замирает сердце. Вчерашнего. Он растянул губы в нехорошей улыбке. Нет, другого. Понятно. Он накинул её холодным взглядом. «Мне пора. До вечера». Резко развернувшись, Игорь вышел из кухни. Рита осталась одна. Её не оставляло ощущение, что она опять сделала что-то не так. Но в то же время улыбалась, чувствуя надежду. Возможно, не всё потеряно. Рабочий день начался с уборки столов. Рита с усердием отмывала гладкие поверхности, ругаясь на себя. «Вот почему она не занималась этим раньше?» Сейчас было бы не так тяжело». Руки ныли с непривычки, но она старалась не обращать на это внимания, потому что знала. «Вася где-то в клубе, следит за ней». Когда Рита пришла на работу, то увидела лишь форму, висящую в раздевалке. Она удивилась, что Вася с самого начала не показала ей одежду, в которой предстоит работать. Судя по всему, Игорь не экономил на персонале. Рита посчитала это правильным. По её соображениям, персонал является ключевым в любом бизнесе. На нём всё держится, и допускать постоянную текучку невыгодно в любом заведении. Тем более, которое стремится удержать клиентов. Однако она невольно удивилась качеству одежды. Это был хлопок, и Рита обратила внимание, что отличного качества. Униформа тёмно-синего цвета, штаны и кофта свободного покроя не стесняющего движения. В такой одежде приятно работать. Она кинула быстрый взгляд в сторону. Там, около бара, за высокой стойкой сидела ярко раскрашенная девица с красными длинными волосами, струящимися по спине. Рита оценила короткое блестящее платье и прозрачные туфли на шпильках, но лицо не рассмотрела, потому что девушка сидела к ней спиной. Девушка мирно беседовала с барменом, улыбчивым молодым человеком приятной наружности. Это всё, что Рита смогла разглядеть со своего места. У неё не оставалось сомнений в том, что эти люди дождались закрытия ночного клуба, и задержались после рабочей смены, судя по всему, намереваясь выпить. Рита улыбнулась. Она отлично понимала их. Давным-давно, подрабатывая официанткой, она выматывалась так, что, приходя домой, хотелось сдохнуть. И хотя те времена уже прошли, до сих пор с одраганием вспоминала о них. — Ты новенькая? — раздалась за спиной. — Да, — обернулась она. Перед ней стояла светловолосая, кореглазая девушка, почти ровесница. Капризный загнув алые губы и окинув Риту высокомерным придирчивым взглядом, она после недолгого молчания представилась. «Я Твоя напарница. Приятно познакомиться». Последние слова она произнесла практически сквозь зубы, да еще таким тоном, что сомнений не оставалось. Ей не особо нравится ни сама Рита, ни ее присутствие. «Но почему?» «Взаимно». Ответила Рита, продолжая натирать столик. Она поймала на себе любопытные взгляды парочки, сидящей у стойки, и почувствовала ещё один, буравящий спину. Оставалось лишь догадываться, чем она могла насолить этой линии, которую видела впервые в жизни. «Ты уже оформилась?» – спросила та. «Да», – ответила Рита, взглянув на неё через плечо. «Но я не видела твоих документов у управляющего», – сузила глаза Лина. Рита вздёрнула бровь. «Разве уборщица может лезть в подобные дела?» спросила она. «У нас тут нет секретов», парировала Лина. «А, ну если так», – пожала плечами Рита, «то отвечу, меня принимал генеральный». «Через постель, что ли?» Мерзко улыбнулась будущая напарница. Рита медленно выпрямилась и снова повернулась к новоиспечённой напарнице. Её развязанное поведение навевало подозрение о том, что она состоит в интересных отношениях с управляющим. Но Риту это не интересовало. Скорее, хотелось поставить на место взорвавшуюся девчонку. «Давай проясним сразу. Я не потерплю подобного обращения. Поняла?» «Ой, как мы заговорили!» Едко смехнулась Лина. «Запомни, здесь я дольше работаю. Не тебе мне условия ставить». Рина открыла было рот, чтобы ответить, но её остановил властный голос сверху. «Что здесь происходит?» Они подняли головы и увидели Василису. Та со второго этажа недовольно наблюдала за ними. «В первый рабочий день и сразу скандал?» Можно было даже не сомневаться. Вопрос предназначался Рите. Она глубоко вздохнула, но промолчала. Зато услышала весёлый голос. «Васьк, не она это начала?» Резко обернувшись, Рита столкнулась взглядом с девицей в блестящем платье. Сколько раз просила не называть меня так? Заворчала Василиса, спускаясь к ним по винтовой лестнице. Голди, рассказывай, что произошло. Новенькая работала. С готовностью, почти радостно произнесла та. Она шелина. На этих словах она ехидно улыбнулась и метнула в последний ядовитый взгляд. Тут как тут. Начала язвить. «Помолчала бы», — грызнулась Лина. «И не подумаю». «Тихо», — оборвала Василиса зарождающуюся перепалку. «Здесь я командую дамы. Лина, марш за работу». «Ты?» — кинула она суровый взгляд на Риту. «За мной». Рита подавила унылый вздох и направила следом за Василисой. По пути она поймала подбадривающую улыбку Голди и дружелюбный взгляд Барама, который, ничуть не смущаясь, сглазел на неё с нескрываемым интересом. «Тяжёлый день!» Ухмыльнулась Василиса, присаживаясь за столик. Они пришли на кухню, сейчас там никого не было. В солнечных лучах танцевали пылинки, да из открытого окна дул прохладный ветерок. «Тяжёлая жизнь», — подумала Рита, вслух произнесла. «Нет, вполне нормальный». «Тогда в чём проблема?» «Уж точно не во мне», — ответила Рита. Она подошла познакомиться, спросила про мои документы, когда я ответила, что меня принимал генеральный. Рита перевела взгляд на голубое небо, крайше которого виднелся из окна. «Что?» Испытующе, глядя на неё, спросила Василиса. Рита глубоко вздохнула и перевела на неё твёрдый взгляд. «Тут же брякнула, что я с ним сплю». «Вот как...» На лицо Василиса набежала тень задумчивости. «В последнее время Лина себе многое позволять стала. Не обращай внимания. Она злится из-за того, что я поставила её тебе в пару». «А что в этом такого?» «Тебе ничего. А вот она хотела. Просто грезила попасть на второй этаж. Заручилась поддержкой управляющего, когда поняла, что я просто так её туда не пущу, обратилась к генеральному». «А тот ей отворот поворот дал», — хмыкнула Вася. Рита постеснялась просить о том, как Лина добилась поддержки управляющего, хотя по лукавому прищеру глаз Василисы поняла, что та знает, как имена. «Ничего не бойся. Иди работать», — произнесла Вася. «Я поговорю с ней. Больше не будет тебе цепляться». Рита в этом сильно сомневалась, но кивнула.